При эвакуации часто не успевали вывести оборудование заводов. Врагам оставляли сокровищницы музеев и клады древних архивов. В банках забывали ценности. Не хватало вагонов, чтобы спасти детей но зато никогда не забывали расстрелять в тюрьмах узников, осужденных или подследственных по гл. 58 статье за измену родине. И когда приходили немцы, Ворота в тюрьму были настиж, двери камер нараспашку, а в них, где ничком, где в углах, где в повалку валялись трупы мужчин и женщин, стариков, иногда и подростков. Их убивали поголовно, уже не задумываясь, кто там прав, кто виноват. И по частистам было некогда, уже пора было смываться. Это правда, что на передовой не хватало винтовок. Но еще страшнее, что фронт постоянно нуждался в людях, опытных и знающих, офицерах высшего ранга, которые понимали сложный, сложнейший характер войны, переставленный с ног на гусеницы танков. Вот таких-то людей и не хватало на фронте. Ибо они давно репрессированные вымирали от голода и побоев за колючей проволокой концлагерей. Они ожидали конца в Бериевских застенках, уже ни во что не верящие. Да, внешне Сталин вроде бы изменился, стал скромнее и вежливее своей знаменитой речи он возвел нас в своих братьев и сестер. Беседуя с военными, порой даже высказывал сожаление, что нет того-то, а здесь пригодился бы тот-то. А где они? Даже костей не осталось, всех растерли в лагерную пыль. Сколько хороших людей погубил этот подлец Ежов, сорвалось однажды с его языка думаю преднамеренно, чтобы самому выглядеть невинным. Звоню как-то в наркомат, говорят, нету, уехал, дел много. Звоню домой, а он выклюн не вяжет, опять пьяный. Нет за собою он вины не признавал. И мало кому известно, что даже в 41-м Сталин продолжал уничтожать военные кадры. Именно тех самых людей, которых, по его словам, сейчас не хватало, чтобы наступил в войне крутой перелом. Армия сдавала города, никто еще не ведал, где последний рубеж, могущий стать вторым Бородино. А в подвалах Берии по-прежнему истязали людей. «Была настоящая мясорубка, позже признавал сам Берия. Когда же враг стал угрожать столице, Берия спросил Сталина, что делать с теми, кто в этой мясорубке еще уцелел? Сталин указал выпустить Мирицкого, будущего маршала Иванникова, чтобы тот занял пост наркома вооружения. После падения Смоленска аппарат НКВД был эвакуирован из Москвы как общесоюзная ценность. Вместе с палачами тайком вывезли в Куйбышев и подследственных. Когда же началась осада столицы, Берия послал телеграмму: "Средстве прекратить, судить не надо, уничтожить всех сразу". И на окраине села Барбыш была заранее отрыта могила. Над могилой поставили истерзанных и уже безразличных ко всему людей, лучших офицеров армии и командиров, лучших танкистов и ассов авиации а среди них и жену Рычагова Марию Нестеренко, которая уже ни о чем не спрашивала палачей, а только тянула руки к любимому мужу. Паша, за что? Скажи мне, Паша, за что? Какой уже день гремела война погибали тысячи детей и женщин, на дорогах ревел брошенный скот, завывали сирены, тонули корабли, Самолеты врезались в землю. А Сталин природным и звериным инстинктом ненависти, тишком почти воровских, где-то на окраинах провинции, чтобы никто не знал, чтобы никто не слышал, истреблял лучших людей страны, воинов и патриотов, в которых так нуждалась страна. Служи лето киевляне копали гигантские рвы, надеясь, что они остановят дивизии Клейста, уже громыхающий по ночам на подступах к городу. Но падение Киева было неизбежно. Сталин зорко присматривался, кого бы сделать виноватым, чтобы самому остаться невиновным. Если обвинить во всем Семёна Буденного, тогда всем станет ясно, что где Буденный, там и он, Сталин. Этого делать нельзя. Сталин приказом номер 270 обвинил в предательстве генералов, якобы сдавшихся в плен. Нашлись честные люди, доложили Мехлесу. Это неверно. Названные в приказе генералов в плен не сдавались пали в сражении как герои, даже не испугавшись рукопашной схватки. Делать из них предателей позорно. вы все политические младенцы, отвечал Лев Захарович. Предатели у нас были есть и будут. Как же нам без предателей? Иначе почему же мы драпаем от фрицев? Что это? Семён Михайлович Буденный тоже оказался человеком смелым. Он прямо заявил Сталину: "Ваше решение вместо меня назначить главкомом юго-западного фронта маршала Тимошенко ничего не изменит. Судьба Киева уже решена. А виноватым в трагедии Киева был никто иной, как тот же лев Захарович Мехлис". Это он, в самый канун войны, велел демонтировать укрепленные районы на том основании, что их создавали враги народа. С 8 августа 1941 года Сталин именовался верховным главнокомандующим. Невольно вспомнился мне случай из практики тех лет. В одной из наших газет по недосмотру корректорши была пропущена одна лишь буква. И вместо верховный главнокомандующий было напечатано верховный гвнокомандующий. Опечатка историческая. Говорят, что в редакции после этого не только уборщицы тети Мани не осталось, но пострадала даже кошка, любившая греться под лампой на столе этой корректорши. Так, на чем же мы остановились? спросил Чуянов. Зубанов продолжил разговор о распределении в Сталинграде электроэнергии, выразил и сочувствие Чуянову. вы, спители, наверное, дел по горло». Алексей Семёнович ответил, что отдел все равно никуда не денешься, дела есть дела, тем более в такое время. Но с началом войны Стали мешать всякие самоучки, изобретатели велосипедов. Я понимаю, сказал чуянность. Люди, желая помочь отчизне, искренне заблуждаются, знать их неудобно. Вот и сидишь как дурак, слушай всякую ерунду с тангенсами и котангенсами. Изобретает, конечно, оружие, понятно, секретное. Откажись выслушать их, обещает Сталину жаловаться. будто я враг народа, душитель народных талантов и прочее. Но они покончили с делами, но Чуянова не покидало мерзостное сознание, что брак уже здесь, где-то в городе. Отпуская инженера Алексей Семёнович все же задержал его в дверях. Душевные эмоции требовали разрядки. Вот казал Чуянов, показывая на телефон: "В 37-ом хватали. Да хватали-то не тех, кого надо. Настоящие враги хайло свое не разевали. На трамвайных остановках они анекдотов про Сталина не рассказывали. Враги сидели тихо и уцелели. А сейчас, именно сейчас пришло их время". Кажется, инженер Зубанов Так и не понял секретаря обкома. Ну, впрочем, думал Алексей Семёнович, всем и не обязательно понимать. Он подошёл к окну, долго оглядывал раскинувшуюся перед ним площадь павших борцов. Посреди площади лежал трофейный мессершмитт, доставленный с фронта для всеобщего обозрения, как символ вражеской слабости. А сталинградские ребята уже растаскивали его по винтикам. Не работал фонтан, окруженный танцующими девчонками, на которых развивались пионерские галстуки притихло здание дома офицеров, куда еще забегали выпить пиво. Возле подъезда драматического театра, положив на лапы лохматые головы, дремали мраморные львы, которые, наверное, еще помнили царицынских купчих, разряженных по кустодиевски, что спешили послушать Лёнечку Собинова. Куда, куда вы удалились, весны моей золотые дни? Универмаг был еще открыт. В него входили, но тут же выбегали обратно без покупок. Торговать было нечем, все продавалось по карточкам. Конечно, будь у Чуянова самая буйная фантазия, он все равно не мог бы представить, что через полтора года из подвалов этого универмага, что на площади Павших борцов, вдруг выберется человек в грязной шинели И резким жестом отшвырнет от себя заряженный вальтер к ногам солдат в полушубках. Это будет фельдмаршал Фридрих Вильгельм Паулюс. Тыл. глубокий тыл. И по утрам, когда жители Сталинграда еще спали, служители зоопарка выводили к Волге слониху Нелли. Она очень любила купаться. Первый день войны всегда отзывался сердечной болью. И Чуянов не забыл, как из секретного сейфа он извлек красный пакет с надписью Вскрыть при объявлении войны. На кой же черт пять сургучных печатей, если внутри партийная инструкция о том, как агитировать народ на призывных пунктах. Слава богу, нам агитировать не пришлось. Призывники 1905-1918 годов рождения, даже не получив повесток, уже заполняли улицы перед военкоматами. На заводах разумно восприняли сверхурочные допозда и отмену отпусков до конца войны. Студенты и старшеклассники записывались на курсы трактористов и комбайнеров. На площади павших борцов сталинградцы собрались на митинг. Сразу 50 тысяч жителей вступили в ряды народного ополчения. Поднималось на борьбу и казачество Тихого Дона. Ветераны германской доставали из погребов припрятанные от милиции клинки, примерялись рубить по кустам. Первы на улицах Сталинграда появились и старцы, одвешав скромные пиджачки Георгиевскими крестами. Память прошлого логично сомкнулась с современностью. 27 июня Сталинград уже раскинул первые госпитали для раненых. Женщины по доброй воле несли простыни и подушки, становились санитарками. Тысячи женщин и девушек давали свою кровь раненым. Одни чисто из патриотизма, некоторые ради получения дополнительного питания. Не надо говорить об этом стыдливо. Жизнь есть жизнь, а есть все хотят. Удивляюсь, говорил Чуянов. До войны мы тут погибали от всяких кляус и доносов. Целая контора сидела и ковырялась в грязи. То соседка в суп плюнула, то директор пивной серьги купил любовнице, то участок под огород не так отмерили. Теперь же тишина, хоть контору закрывай. Никаких жалоб, и все довольны, будто в рай попали. Вывод один. Перед лицом великих народных испытаний сразу сделались ничтожны все мелочи жизни. Осталась лишь одна великая цель самой праведной выстоять и победить. Хорошо пахло акации из скверов Комсомольского сада. Мажорно позванивали трамваи, в песочнице играли детишки, вдоль набережной вечерами еще гуляли влюбленные пары и целовались. А их любви салютовали с реки гудки пароходы. На речных трамвайчиках приплывали с левого берега из деревень молочницы с бидонами с комками творога, завернутыми в чистые тряпицы. На пригородных бахчах, даже на городских двориках, воззревали арбузы и дыни. Из соседних колхозов присылали победные сводки. Урожай в этом году обещал быть баснословным. Начальник областного НКВД Воронин возглавил добровольческие отряды истребительных батальонов. "Не хочу пугать", сказал он Чуянову. "Но в излучине Дона и в калмыцких степях уже появились диверсанты. Их по ночам сбрасывают с парашютами. Наконец, подозрительные частые пролеты немецких самолетов разведчиков в сторону степей, где кочуют колмыки". Слушай, сказал Чуянов Воронина, Это уже по твоей части. Ввести патрулирование на улицах и ночные пропуска, обеспечить охрану мостов, пристаней, телеграфных линий. Прописка в Сталинграде отныне запрещается. Виновных в нарушении света маскировки под суд. Знаю, найдутся негодяи, желающие воспользоваться затемнением города. Таких шкурников и грабителей всех к стенке не жалко из обкомом возникло множество проблем: найти замену опытным сталеварам, ушедшим на фронт, обеспечить навигацию на Волге, помочь колхозам с уборкой урожая, ускорить ремонт пароходов на судоверфи, вывозить соль с озёр Баскунчак и Эльтон. настоять, чтобы Астрахань пошевелилась с заготовку воблы и селедки. Наконец, попросту надо измочерить торговлю, которая сплавляет по карточкам дорогие конфеты в коробках, тогда как народ желает пососать конфетку, без которой немыслимо русское чаепитие. А главное танки. Все дворы СТС заставлены рядами бронированных машин. Прямо с завода танкисты уводили их на фронт. Встречаться же с людьми становилось день ото дня труднее. Не потому, что в каждой семье уже появились нужда и горе, а потому что никуда не уйти от вопросов: скоро ли наступать станем? Ну, сначала-то ладно, вероломство и прочее. А теперь куда ждать? Дальше-то драпот, ежели 600 километров сдали кошкам под хвост. Почему-то все уверены, что он, первый секретарь обкома и горкома, больше всех знает. Вернется чуянов домой, чтобы языков сушить, а в родной семье те же окаянные вопросы: жена, дед с бабкой. Даже мелюсга сыновья тиранит. Папа, а когда разобьем этих фашистов? Ну, со своими-то немного легче. Пошли все спать, время позднее. Ночью его разбудил звонок от Воронина. Слушай, Семёныч, на путях в Сарепте, там, кстати, бардак каких свет не видывал. Среди «Эвако» грузов нашли эшелон противотанковых пушек. 30 штук, и нет хозяина. Артоуправление «Эвако». Воронин имел в виду наркомат обороны МКО. Очевидно, уже поставил крестной шелони. О пушки исправны, спросил Чуянов. Некомплектны, частью демонтированы. Задержи эшелон, поставь охрану. Взгреют, сказал Воронин. Чёт с ним. И не так еще нам блетало. После эвакуации Харьковского тракторного завода, после демонтажа других предприятий на западе, ХТЗ остался ближайшим к фронту заводом, поставлявшим лавины могучих 34-х. Красный Октябрь тоже единственный продолжал давать стране высококачественную сталь, как бы облачая в броню отступающие армии. Сталеварни и прокатки Стрингграда уже перевыполнили все планы мыслимые и немыслимые. Однако в августе наметился неизбежный спад Производстве Чуянов оправдывался перед Москвой: "Да не угрожайте вы мне, не боюсь, уже битый". У меня остались старики и баба, мальчишки из ПЗУ и ремесленники засыпают у станков Жрать нечего. С ваших карточек сыт не будешь. Я все понимаю, но поймите же и вы нас. В выпуске танков Сталинград зависел от 182 поставщиков. Теперь поставщики, кто остался под немцем, кто на колесах за Урал катит, а кто вообще пропал и даже вздох Слышно. Та операция развалилась. Размещаем чертежи по городским предприятиям. Заняли все, что можно, вплоть до кроватных мастерских. Москва слезам не верила, требуя наладить и выпуск минометов. Кавалеристы просили, чтобы для них шили седло из бруи, чтобы обеспечили конницу подковами. Микоян звонил каждый день по телефону, умоляя Чуянова отправить эшелон с махоркой для армии. Кстати, сразу же начинайте забой скота. У вас хорошие мясобойни, налаженное консервное производство. У нас консервный завод гранаты делает, а нам нужны гранаты и мясная тушенка Отговорив с Николаяном, Туянов поехал на фабрику имени Саха в Иванцети, где выпускали медицинский инструментарий. Привет, передовой советской интеллигенции. Срочно понадобились взрывательные капсули для противотанковых мин. Только вы, помощники смерти, способны сделать их. Он ожидал возражений, но получил дозу юмора. Это как раз по части здравоохранения. Берегите свое здоровье, а мы испортим его всяким гудрянам. Начался усиленный перегон скота на мясобойне города. А минометы удались так хорошо, что в Слининград приехали делегации из других городов, чтобы поучиться. Но что-то страшное творилось на вокзалах и пристанях. Все пути забиты пробками эшелонов с эвакуированной техникой. В заколоченных теплушках ревели коровы, недоенные и непоенные. Всюду узлы, чемоданы, жалкий людской скарб на который и глаза бы не глядели. У кипятильников звон, отчаянников и бедоны в Дети плачут, женщины мечутся. Какая-то дура от самой границы прет на своем горбу швейную машинку Зингер, кому что дорого? Никто не знал, насколько увеличилось население города. Люди, бежавшие от оккупантов, ютились в скверах, на огородах, заселяли улицы и площади, рыли для себя ямы, ночевали на берегу под лодками. Подосьень в Сталинград прибыл эшелон с ленинградскими детьми. Новые задачки: куда их девать, чем кормить? Чуянов зазывался совещание в обкоме, Велел продумать вопрос о том, как расселить массу несчастных людей, потерявших свои дома, свое имущество. Решили, что здоровых надо устраивать в донских станицах, в окрестных колхозах. Успокоятся, отъедятся, будут работать. Запомнилась чуянову одна старушенцы на вокзале. Мы уже настрадались. У вас-то в Сталинграде, слава Господи, сущая благодать. Как село, так и не встану. С утра арбуза покушамшись. Нам с внучком-то карточки выдали. Конфетки получили Бимбон, называются кругленькие. Свет не без добрых людей. Чего же не жить? Об одном Христа буду молить. Только бы этот Литлер проклятый сюда не забрался. Алексей Семёнович вернулся домой и сказал жене: "Знаешь, я просто с ног валюсь". Но тут же раздался звонок телефона. "А, чтоб ты треснул, проклятый?" В трубки тот же нежный, воркующий голос. Вой! Ты еще не подох там, сволочь паршивая. Готовься быть повешенным на площади павших борцов. Детям твоим глаза выколим, а жену на рельсах под трамваем разложим. Гудки!» Туянов медленно повесил трубку телефона. "Кто там?" спросила жена. "Да, наверное, по ошибке. Как всегда перепутали номер телефона. Вот и звонят из будки автомата. Дай поесть что-нибудь. Целый день на ногах, даже не присел. От автора авторе?" Много лет назад, когда я занимался написанием документальной трагедии Реквием каравану по Q17, я обратил внимание на одно странное обстоятельство. С весны 1942 года Уинстон Черчилль, всегда любивший выпить, пил много больше нормы. При этом он, будучи в сильном подпитии, часто вызывал нашего посла Майского, спрашивая его всегда об одном и том же. Но «Ну так когда же ваш мудрый Сталин собирается заключать с Гитлером новый вариант Брестского мира? Конечно, наш посол доказывал Черчиллю обратное, мол, советский народ настроен сражаться до окончательной победы над фашизмом. Но Черчилль не очень-то ему верил. Тогда же он задерживал отправку в СССР союзного каравана PQ17, делая это умышленно, так как, смею полагать, британская разведка уже оповестила его о тайнах кремля. Черчилль попросту боялся, как бы военные грузы поставок по ленд-лизу, доставленные в Мурманск, не оказались у немцев. В чем дело? Наверное, Черчилль имел основание подозревать Сталина в желании примириться с Гитлером. Но эта история имеет таинственный пролог, сугубо засекреченный на долгие годы. Суть его в следующем. Еще в июле 1941 года Когда наша армия, оставляя в котлах уже миллионы окруженцев, откатывалась от границ, а немцы через неделю вошли в Минск, в это время Сталин совсем растерялся. Его воля была полностью парализована. Он не думал теперь о государстве, а помышлял лишь о том, как бы ему удержаться на кремлевском престоле. Укрываясь от ответственности за поражение на своей даче в Кунцеве, он принимал у себя только Молотова и Берию. Это вот троица, далеко не святая, пришла к выводу, что их может спасти только капитуляция перед Гитлером. Они заранее соглашались на любые условия мира, какие бы из Бердина не предложили, только бы задержать танковый разбег вермахта. Интересы Германии в Москве тогда представляло посольство Болгарии. И эта троица навестил посла Ивана Стаменова. Сталин отмалчивался, говорил Молотов, убеждая Стаменова связаться с Берлином. Если великий Ленин, таков был примерно смысл слов Молотова. Если даже он пошел на сговор с кайзером, то мы сейчас тоже согласны на мир с Германией при этом чтобы ублажить гитлера эта троица соглашалась уступить германии всю прибалтику, молдавию и западной области Украины и Белоруссии, прилегающие к Польше, уже покорённые немцами. Чудовищно. Но болгарский посол верил в Россию и в русский народ гораздо больше, нежели эти партийные боссы, приехавшие к нему из московского Кремля. Ночи "Успокойтесь", отвечал он. И, наверное, я так думаю, отвечал даже с презрением. Какова бы ни была мощь Германии, все равно ей никогда не сломить Россию. Никогда не удастся покорить великий русский народ. "До посредником в этом вашем позоре", сказал Стаменов. "Я отказываюсь, уверенный, что даже если ваша армия отступит до Урала, все равно победа будет за вами". Капитуляция Сталина перед Гитлером это еще неразгаданная тайна. И поэтому я опускаю здесь намеки на то, что летом 1942 года Молотов летал в Винницу, где находилась ставка Гитлера, чтобы договориться с ним об условиях постыдного мира. Намёк пока и останется намеком. Но кажется, что весной того же года Бери действовал в таком же духе, только самостоятельно. Известно, что весною с одного прифронтового аэродрома летал куда-то на запад наш самолет. Летал дважды, не ночью, а днем. Возвращаясь обратно, не боясь обстрелов вражеских зениток, его почему-то щадили и германские истребители. Свидетелем этих полетов начальство велело помалкивать. Он летал к партизанам, как тут не понять. Но самолёт летал без груза, а возвращался без раненых партизан, чего быть не могло при обычных полетах в партизанские лагеря. И почему он летал днем, заранее уверенный, что зенитки врага будут молчать, а истребители не тронут его. Из этого самолета, возвращавшегося вечером, выходили какие-то люди в плащ-палатках, а лица свои они укрывали капюшонами. Я склонен думать, что Лаврентий Берия устанавливал свои личные контакты с правительством Гитлера ради своих же личных целей. Так что летом 1942 года, когда 6-я армия Паулюса надвигалась на Сталинград, Черчилль, наверное, уже кое-что знал, потому и пил больше нормы, потому и вызывал посла Майского, чтобы задать ему один и тот же вопрос: скоро ли Сталин пошлет Молотова в Брест? Жаль, что я автор не доживу до тех дней, когда будут распечатаны глубоко сокрытые тайны предательства. Это меня, это вас, это всех они предавали. Вот где подданные враги народа. Вот кого надо было сажать по знаменитой 58. -й. Часть вторая. На подступах. За ошибки государственных деятелей расплачивается вся нация. Николай Бердяев. Опять мы отходим, товарищ. Опять проиграли мы бой. Кровавое солнце позора заходит у нас за спиной. Константин Симонов. Глава 1. Обстановка. Паулюс давно сдал в архив зеленые книжечки ОКХ, в которых анализировался опыт Красной армии в боях на озере Хасан, на реке Халхингол и на Карельском перешейке, служивший ему хорошим подспорьем при создании плана Барбаросса. Теперь, сознавал он, мощь русских проявилась в новых, неожиданных для меня параметрах. Не спрашивайте, почему мои расчеты не дали четкого результата. В планировании войн, как и в медицине, много еще неясного и темного. Даже очень опытный терапевт может неверно определить диагноз болезни. А большая стратегия, как бы не рассчитывать ее на победу, иногда способна терпеть крупные неудачи. Неужели настало время, дабы выискивать оправдание? Германский герштаб продолжал свою окаянную работу. Вмантированный в жесткое сцепление с ОКВ, он всегда оставался самой верной опорой фюрера. Генералы избегали конфликтов со своим ефрейтером, а на страктивах Гитлер натягивал железные обручи подчинения. Иногда он подкупал их денежными подачками, устройством личных дел, умел очаровывать их сердечным доверием. Наверное, я думаю, он был неплохим психологом, если сумел много лет подряд бориться в этом котле и кипятить в нем других. Мощные германские экспрессы Нибелунги с грохотом катили в заснеженную Пруссию. Тамошний аэродром в Люцце не принимал самолёты с фронта. Генералы ехали в Вольфшанцы одни, чтобы получить от Гитлера по мозгам, другие являлись за рыцарскими крестами с почётным приложением к ним дубовых листьев. Гитлер не слишком-то уж ценил своих полководцев. Где мои генералы? Где мои фельдмаршалы, горец новоспециал он заламовой руки? Я не сплю ночей, держусь как чемпион на одних допингах, а когда засыпаю под утро, мне снятся громадные оперативные карты. Мои же генералы озабочены недельными отпусками к жёнам или мечтают о месячном отдыхе на курортах Богемии у кого из них не спросишь, у каждого в резерве держится застарелый ишас или популярный радикулит в области поясничного крестца. Гитлер отлично понимал, выжидающее поведение Черчилля это закономерное продолжение странной войны. потому фюрер без опаски перекачивал из Европы все новые эшелоны подкрепления для Восточного фронта, вполне уверенный, что второго фронта еще долго не будет. С первого же дня войны с Россией немцы стали получать по 400 граммов мяса в неделю. С витрин берлинских магазинов исчезли колбасы и ветчина. Вместо масла и сыра торговцы выставляли карты Советского Союза, украшенные синими стрелами прорывов. Но с фронта регулярно поступали солдатские посылки, набитые продуктами, громыхали длинные составы с вывозимым в Германию колхозным скотом. Так что немцы на голод не жаловались. Старая немецкая поэзия по этому поводу уже высказалась: "Не стану дурачить газетами вас и прочей учебной тоскою, скажу я: народ лососины нет". Всех будь же доволен Трискойс. Но штабы, никогда не снимавшие руки с пульса народных настроений, уже 4 августа отметили, что в Германии воцарилось уныние. Высказывается мнение, что компания на востоке развивается не так, как это можно ожидать на основании сводок. Складывается впечатление, что русские располагают громадным количеством вооружений и техники, их сопротивление уси доклад от 4 сентября гласил граждане рейха высказывают недовольство тем, что военные действия на восточном фронте сильно затянулись среди населения много разговоров о потерях миллионы немецких женщин опустили траурный флёр С полей своих модных шляпки нервный шок панцер генералов После появления Т-34 еще не миновал но вскоре пришло время удивляться и Герингу, считавшему Люфт ВАФ лучшей авиацией в мире. У русских вдруг обнаружился какой-то странный самолёт Ил-2 в который немецкие асы колотчили весь боезапас. Его лупили слева и справа. Ловчились дать очередь снизу, долбали сверху. От этого самолета отлетали громадные куски, но он продолжал лететь, как ни в чем не бывало. Маршал авиации Вольфрам фон Рихтгофен, наблюдая за этим чудом, взывал к своим пилотам в эфир: "Эй, соплики, почему бы его не сбили?" Ответ поразил Тарих Тгофина в самое сердце. Этого ежа даже в задницу не укусишь, а со стороны морды с ним лучше не связываться. Русские наловчились отбиваться от германских танков бутылками с горючей смесью, которые немецкие солдаты прозвали Молотовским коктейлем. Боже, каких только бутылок не летело тогда в немецкие танки. И водочные, и пивные, из поднарзана и, и дофелькюмеля. И весь этот крепчайший коктейль первое время здорово выручал русских. Ибо как не вспомнить кулика. С противотанковой артиллерии у нас было неважно. И уж совсем неожиданно для вермахта однажды что-то провыло в ночных небесах и начался ад это заработали реактивные косьюши за их стонущие вопли прозванные немцами сталинскими органами Первое впечатление от этих органов было таково, что бежали в разные стороны не только немцы, но и наши солдаты, которых опять-таки ради секретности командование не предупредило о появлении нового оружия. Один немецкий полковник на себе испытав воздействие этой музыки, уже в плену, весь в обгорелых ошметках, почти оглохший, полупомешанный, кричал на допросе в нашем штабе: "Я солдат, и смерти я не боюсь. Можете расстрелять меня". Но я не могу умереть, прежде не увидев это чудовище. Вы сначала покажите мне его, а потом и расстреливайте. Гитлер, узнав о целой серии этих новинок на русском фронте, был частично тоже шокирован. А сложный вопрос о массовом производстве зубных щёток в СССР сразу перестал его волновать. В разговоре с Альфредом Йодлем он как-то спросил: "Интересно, что еще могут изобрести эти варвары?" Йодль ответил фюреру, что судя по всему, вермахту зимы не миновать, а в арсеналах России издавна затаилось могучее и страшное оружие, способное решать стратегические задачи. "Не пугайте меня, Йодль, что вы имеете в виду?" "Мой фюрер," это страшилище – валенки вы шутите её Шучу. Но мне вспомнилось, что в армии Наполеона уцелели лишь те шутники, которые обзавелись валенками. Кейтель вмешался в разговор, сказав, что валенок не понадобится, ибо зимой в Вермахте будет топить печки в московских квартирах, зато страшнее морозов русское бездорожье. Грязи обычно там по колено, но иногда и до пояса. Этот разговор возник неспроста. Вермахт обслуживали 400 тысяч автомашин, собранных со всех стран Европы. И не все марки были пригодны для русских условий. Автоцир Блиц имели низкую посадку, созданные для езды по асфальту, в России они садились на брюхо. Это как как-то барахтались в наших проселках. Штабные Бенцы и Мерседесы буксовали в необозримых лужах. Санитарные Магирусы для вывоза раненых опрокидывались, хорошо проходили только дизельные Бьюстинги. Об этом же говорил и Паулюс при встрече с генералом Фельгибелем. С транспортом ужасно. Колеса на русском фронте обматывают цепями, а где нет цепей, их обкручивает веревками. Наконец, от шин остаются лохмотья. а где Германия отыщет столько резины? Остался лишь эрзац-буна, но его производство обходится нам дорого, нежели покупка чистого кумчука. У тебя что, Эрих? Сергий Гибель сказал, что его радиоперехват подтвердился. Сталин все таки прогнал Буденного с юго-западного направления, заместив его из центра маршалом Тимошенко. Мой зять барон Кунбах недавно сообщил мне русскую поговорку: что в лоб, что по лбу одинаково. Эта рокировка Сталину не поможет. Фаулюс огорошил приятеля другой новостью. Генерал Шоберт, командующий войсками в Крыму, посадил свой фицлер Шторх прямо на минное поле и разорван в куски. Теперь на штурм Севастополя мы переставляем Манштейна из группы фонд Лейба, что бьется под Ленинградом. Паулюс с улыбкой напомнил Фельгибелю о своем дне рождения 23 сентября. Встретимся, как всегда, в старом уютном Тепфере. Не забывай, Эрих, что моя коко всегда любила с тобой танцевать. С меня коробка марципанов, обещал Фельгибелю. Эрих Фельгибель был яростным ненавистником Гитлера. Но с Паулюсом всегда оставался откровенен, считая его порядочным человеком. И сейчас, рассказав очередной анекдот о фюрере, генерал от радиоперехвата выслушал признание Паулюса. Вот, показал Паулюс, на сейф в глубине кабинета. Я уже заложил туда свой проспект о том, что ожидает Вермахт в России. С ним был только Франц Гальдер, но он велел мне спрятать его подальше, никому не показывать. Мой план Барбаросса был хорош лишь до того момента, пока армия наступала, совершенствуя методы танковых ножниц. Но план мною составленный учитывал только начальный и обязательно победный вариант войны. А теперь, когда выяснилось, что блицкриг не выкотил нас на меридиан Архангельск-Астрахань, план Барбаросса стал бумажкой, а впереди вермахт ожидает затяжная война. В это время или чуть позже из инспекционной поездки по Восточному фронту вернулся генерал Артур Нёбе, начальник уголовной полиции, который по долгу службы был связан с Гестапо. Вот именно в Гестапо и были зафиксированы его вещи и слова. Мы не только проиграем войну. На сей раз мы потерпим настоящее военное поражение. В этом у меня нет никаких сомнений. Оба они и Фельгибель, и этот Нёбе думали одинаково, что спасти Германию сейчас может только одно. Если Гитлер найдет отмычки к сердцу Сталина, чтобы с ним примириться. И это даже странно, ибо 7 октября 1941 года Сталин, не постыдившись присутствия Жукова, нервно указывал Лаврентию, чтобы его агентура нащупала способы установить условия мира с Германией. Эрих Фельгибель и Артур Нёбе будут повешены Гитлером. «Вермахт» уже накатывался на Москву. При устранении Буденного заодно досталось и работникам Генштаба. Сталин упрекал нас в том, что мы, как и Буденный, пошли по линии наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы бить врага, стремимся уйти от него. С явной горечью вспоминал об этом времени наш прославленный маршал Василевский. Сталин доверил юго-западный фронт маршалу Тимошенко, пылкий оптимизм которого ему всегда нравился. Однако немцы уже замкнули Киев в кольцо, и Сталин не разрешил отведение частей. В плен попали многие-многие тысячи. Пропали без вести так гласила терминология того времени. Вся правобережная Украина осталась под пятой оккупантов, а перед танками Эберльдфельст открылся широкий стратегический простор. Тимошенко распорядился по своим отступающим войскам занять жесткую оборону. Между тем наступление вермахта развивалось. Шестая армия под командованием Рейхена двигалась как таран в авангарде группа фельдмаршала фон Румштехта. Фронт трещал. 3 октября немецкие войска вступили в Орел. 6 числа они уже вкатились в Брянск. Через два дня Крист уже развертывал танковые колонны в самом опасном для нас направлении на Ростов и Таганрог. Именно в эти дни Гитлер, убедившись в успехе на юге, вернулся к давней мысли о продолжении натиска на Москву. Не ослабляя движение на Харьков, предупредил он. Манштейн уже откатился к югу, чтобы штурмовать Севастополь, но армия фельдмаршала фон Лейба вдруг взяла Шлиссельбург. Отсекая Ленинград от страны, и город оказался в кольце блокады. Чтобы спасти Ленинград от гибели и вымирания, срочно формировалась вторая ударная армия. Командовать ею стал некий генерал Соколов, заместитель Берии, который и выдвинул своего подручного в командующие. Соколов, скормлённый в палаческих застенках своего любезного шефа, сразу издал по армии приказ, который тебе, читатель, советую прочесть. Хождение, как ползание мух осенью, отменяю и приказываю впредь в армии ходить так: Военный шаг аршин. Вот им и ходить. Ускоренный полтора аршина. Вот так и нажимать. С едой у нас не ладен порядок. На войне порядок такой: завтрак затемно перед рассветом, а обед затемно вечером. Днем удастся хлебца или сухарь пожевать вот и хорошо. А нет и на том спасибо. Бабами рязанскими не наряжаться, быть молодцами и морозу не поддаваться. Уши и руки растирай снегом. Прочли? Теперь понятно, каким кретинам доверяли сотни тысяч жизней наших дедов и отцов. И надеюсь, читателю ясно, какие полководцы рождались в тиши кабинетов главного палача русского народа. Впрочем, Сталин любовно пестовал именно эту вторую ударную, не раз посылая в нее своих любимцев: Ворошилова, Маленкова и Мехлиса, который любил стрелять налево и направо своих, конечно. Только под конец 1941 года, когда убедились, что Соколову место в доме для умалишенных, командовать армией прислали генерала Власова, того самого, что тоже ходил в любимцах Сталина. Трагедия второй ударной армии известна и лишь в наше время, местные следопыты начали сбор ее костей для братского захоронения. Еосифис Ирёнович звонил на фронт Коневу. "Товарищ Конев, а почему вы палкой деретесь? Лучше под трибунал и расстрелять человека, но нельзя его оскорблять". Иван Степанович Конев потом говорил друзьям: "Так я же ему не мяглись, который сначала убьет человека, потом уже приговор подписывает. А я да палкой Искал тут своего особиста, туда-сюда, нету, пропал. Гляжу, а он в землянке водку хлещет с бабами. Так что же мне стрелять в него? Схватил дрын, этим дрыном его. А бабы какая куда. Осень дороги уже развезло. Не знаю, насколько это справедливо, но говорят, что была у нас такая злокозненная теория. Не заводить в России хороших дорог, чтобы любой завоеватель застрял в непролазной грязище, утопая до самого пупа в слякоти и сим победишечь. Если же подобная теория и существовала, то авторы ее не учли того, что без палка о двух концах. Одним концом она бьет по врагу, а другим достается тебе же. Осенью сорок первого мы нахлебались горе со своими дорогами. Грязь ладно, но грязь такая, что не пройти и не проехать. От этого зависела порой обстановка на фронтах. Алчно пожиравших тонны боеприпасов, а бездорожье часто ставило наши войска в бедственное, иногда и в крайнее положение. Может, не сдали бы мы Орёл Курск? если бы наши грузовики не утонули в грязи. Офицеры тыловой службы доложили Сталину, что пора заводить конные обозы, и он подписал приказ. "Что тут, сказал сыроний, нужны торбы со всом, ладно? Пусть будут и торбы. Двадцатые, к чему удивляться?" Под Москвой появились новые войска, гуж, батальоны Честь и слава. Наверное, прав был Будённый, предрекая, а лошадь себя ещё покажет. И показала. Если её беднягу не посылать в атаку против немецких танков, а впрягать в телегу или в сани, Так она как русская баба все выдержит. В битве под Москвой гушбатальоны обеспечили фронт, доставив нашим бойцам припасов намного больше, нежели все самолеты и все грузовики. У нас не было оснований сомневаться в том, что боевая техника Красной армии скоро будет во многом лучше немецкой. Ошибки были допущены не в конструкторских бюро, а в планировании сроков вооружения в головотяпстве тех, что занимали высокое положение при Сталине. Трагический разрыв между старой техникой и новой преодолевался уже в 41 году. Эвакуированные далеко на восток наши заводы еще не развернули свою мощность. Станки будущих цехов иногда выстраивались прямо под открытым небом, и по ночам при свете луны или при свете прожекторов давали фронту первый снаряд, первую мину, первую пушку с востока на фронт уже катились перегруженные эшелоны, и газета Правда писала сущую правду. Они хотели блицкрига. Теперь они его и получат. Но впереди нас ожидало еще столько бед и страданий, столько пролитых крови и слез. Как мы тогда бы быстыли. Гитлер до Москвы осталось немного. Но если собрать все наши трупы и сложить их плечом к плечу, то это шоссе из мертвецов протянется до Берлина. Мы переступаем через павших, оставляя в грязи и сугробах раненых. О них уже не думаем. Это балласт. Сегодня мы шагаем по трупам тех, кто шел впереди нас. Завтра мы сами станем такими же трупами, и через нас храбро перешагнут другие, идущие за нами. Хайль, Гитлер! Р слушал пленного, а сам смотрел в окошко избы и видел, как горят немецкие танки. Один из них долго крутился на разбитых гусеницах, потом вспыхнул, разгоревшись прозрачным и едким пламенем. На легком топливе, точно отметило сознание Константина Константиновича. "Увидите его", показал он на пленного.